Глава 23. Ланч Было бы невежливо не предложить, учитывая, что ник появился именно в тот момент, когда у меня начинало сосать под ложечкой. Я уже решила, что о традиционном перекусе, состоящем из хумуса, помидоров черри и крекеров, иногда еще груши или мандарина, если уж очень захочется. И дело не в том, что он обо мне подумает. Просто в холодильнике я наткнулась на пармезан бекон и сметану. А еще у нас всегда есть большой запас чеснока для готовим сызи. Без него не обходится ни одно вкусное блюдо. Это закон. «Вы голодный?» – спрашиваю я после скованных приветствий. Вопросов о делах и, блин, как неловко вышло в тот раз, когда вы были тут с мамой. С мамой. Точно ему девять лет. Ник поначалу отнекивается, но тут же выясняется, что он проделал весь путь от Китли в Йоркшире, где снимает фильм о паровозах, и последний раз перекусила засохшим круассаном часа три назад. «Вкусно пахнет», — замечает он, когда я готовлю соус, которого должно хватить на двух персон. «Это так, ничего особенного». Тут до меня доходит, чем я занимаюсь. Пытаюсь создать впечатление, будто я точно эдакая Найджела Лоусон, шутя играючи, готовлю карбонару, когда сижу дома одна в ненастный понедельник. И вот мы дружно поглощаем пасту, и он спрашивает. «А сколько вы знаете маму?» «Лет пять», — говорю я, и посвящаю его в подробности нашего знакомства в парке и последующих встреч, не забывая сообщить о том, как она нравится моей дочери. «Пенни замечательный человек», — добавляю я. «Это так», — говорит Ник, — «в своем роде уникальный. Жаль, что мы мало видимся». «Давно вы живете в Новой Зеландии?» Скоро будет 10 лет, отвечает он. Вы переехали туда по работе или вообще-то нет? Мужчина улыбается. У Ника ее скулы и такие же серо-голубые глаза, короткие темные волосы, слегка тронутые сединой, телосложение стройное, даже скорее худощавое. В черной футболке и джинсах он выглядит моложе своих лет, держится слегка застенчиво и определенно не осознает своей привлекательности. Я был на каникулах в Сан-Франциско, продолжает он, и кое с кем там познакомился. Все так быстро закрутилось. Она из Окленда. Мы переехали туда и поженились, но ничего у нас не вышло. Ник кладет вилку в миску и пожимает плечами. Но вы решили остаться? Подсказываю я. Да, там моя карьера пошла в гору, а здесь мне не очень везло. Он самый иронично улыбается. Не знаю, в чем причина. «Может, это эффект большой рыбешки в маленьком пруду? Как бы то ни было, мне повезло. А последний проект про паровозы – просто бомба, в том смысле, что я могу работать и видеться с мамой». Я киваю, теперь хорошо представляя, как им жилось тогда. Удручающего вида квартирка, внизу лающие собаки, наверху бордель. Пенни перевезла их обратно в Глазго, нашла тот первый магазин, а когда дела пошли на лад, каким-то образом убедила своего покровителя профинансировать открытие других бутиков. Хотя мне хочется поподробнее расспросить Ника о детстве и его матери, я прикусываю язык. Уверена, его всю жизнь донимали вопросами о маме. «А вы чем занимаетесь?» — интересуется Ник, когда я убираю со стола посуду. «В настоящее время просто зарабатываю на жизнь». «Понятно. А что за работа?» «Я рассказываю ему про флаксику, только сухие факты». Ну и про кроликогейтский гейтский скандал для оживления повествования. Серьезные дела, восклицает он. И как, по-вашему, это случилось? Я готовлю кофе и улыбаюсь. Вы же не станете снимать про это документальный фильм. Ник смеется, и я думаю, как легко с ним общаться и как глупо было переживать насчет его прихода. Обещаю. Похоже, это не было случайностью. Да вы что? Да! Я киваю и наливаю нам кофе. Судя по всему, это продолжалось не один год. Возможно, по халатности, но ходят слухи, что компания не успевала со срочным заказом и отправила не ту продукцию. Я морщусь. Страшно представить, насколько похож состав нашей еды и кормов для животных. Но сейчас скандал замяли, компанию реструктурируют в поставщика свежих современных полезных продуктов питания, так что, пожалуй, это случилось не зря. Он улыбается, и разговор переходит на Изи и Спенсера. У Ника детей нет, и я не успеваю заметить, как несколько часов уже позади. «Простите», — говорю я, — «мне надо забрать Изи из школы». «Извините, пожалуйста, я отнял у вас целый день». «Не извиняйтесь, мне было приятно узнать вас поближе». Он ищет глазами Бобби, который все это время лежит возле моих ног. «Спасибо за ланч, это было вкусно». Не за что. И что присмотрели за Бобби. Всегда рада, говорю я. Мы принимаемся несколько суматошно собирать имущество Бобби. Шикарную корзинку, отделанную мехом, дневную подушку и флисовый плед, теннисные мячики, миски для воды и еды, запасной фарш в пластиковом контейнере, который Пенни сказала держать в холодильнике, на случай, если что-то пойдет не так. Весь этот скарб навьючен на Ника, как вчера он был навьючен на Пенни. Если бы я знала, что Бобби заявится с таким количеством барахла, я помогла бы ей с доставкой. Поэтому, несмотря на протесты Ника и желая избавить его от необходимости идти за арендованной машиной, оставленной возле дома Пенни, я помогаю ему донести все до ее квартиры. За 10 минут пешком я успеваю рассказать ему о проблемах музея и о плане устроить модный показ в ее честь. «В самом деле, это было бы круто!» но я не знаю, как она это воспримет», — добавляю я. «А почему?» Я рассказываю ему про тот вечер с Айлой и Хэмишем, когда обсуждалось будущее музея, и как Пенни отбрыкивалась от этой идеи, даже в качестве консультанта. «Очень похоже на маму», — говорит он. «Порой она бывает на удивление скромной и не считает себя экспертом ни в какой области». «Мне непонятно почему». «Мне тоже», «Значит, мероприятие будет посвящено ей и бутикам Мисс Пятницы?» «Да, по крайней мере, я так себе это представляю, если они согласятся. Вам ведь эта идея не кажется безумной?» «Мы уже подошли к дому Пенни, симпатичному зданию, построенному в 1960 году, с аккуратным общинным полисадником, и Ник запускает нас в подъезд. Он отстегивает поводок Бобби, и тот припускает вверх по лестнице впереди нас. Нет, конечно. Ник отпирает квартиру на втором этаже, и я медлю на пороге. А если затея получится, то вызванные ею шумиха и внимание не будут ее напрягать. Бобби забегает в квартиру, а Ник улыбается. Как вам, конечно, известно, фокус в том, что с мамой никогда не знаешь, как она отреагирует. Возможно, будет потрясена или решит, что недостойно, или. Он замолкает. Возможно, придет в восторг и будет очень польщена. Это более вероятно. Я уже много лет твержу ей, что надо попытаться возродить бренд Мисс Пятница. В наши дни ретро и все связанное с 70-ми пользуется большой популярностью, и будет здорово, если на этом жизненном этапе она, наконец, получит признание. «Вы не представляете, как я рада», — говорю я и прямо готова его обнять. «Это именно то, что я надеялась от вас услышать». «Но лучше пока держать все в секрете», — добавляет Ник. Я имею в виду на ранней стадии планирования, чтобы она не подняла бучу и не спряталась в кусты. Сами знаете, какой ершистой и упертой она бывает». «О, да, знаю. Об этом я тоже думала и содрогаюсь при мысли, что она угробит затею раньше, чем мы начнем ее осуществлять. Я запинаюсь. А раньше ей не делали подобного предложения?» «Уверен, что делали, только ничего не вышло». Он нежно улыбается. Я точно знаю, что ворошить прошлое, как она сама выражается, для нее болезненная тема. Но, возможно, сейчас подходящий момент. Учитывая, что вы с ней подруги, она вам доверяет, что здесь ее родной город, и, возможно, это поможет музею, который приходит в упадок. Бобби прибегает обратно, и Ник берет его на руки. Одним словом, действуйте. И если потребуется моя помощь, дайте знать. Позднее той же ночью. Ватная голова – менее известный симптом менопаузы, и нынче ночью он мешает моим планам. Окрыленная разговором с Ником, я выметаю вату из всех углов и принимаюсь составлять предложение, которое включает причины, почему данное мероприятие идеально подходит для проведения в нашем городе, широкий охват аудитории, студенты-модельеры, фанаты стиля 70-х, люди, которые помнят эти бутики» и покупали там одежду выходного дня, ностальгический аспект. Как мы планируем собирать коллекцию мисс Пятницы? Я сознательно пока не углубляюсь в этот вопрос, поскольку опасаюсь лишиться внезапного прилива уверенности. Я просто представляю себя кричащей на кухонном столе, в то время как Джулс одобрительно смотрит снизу. Ключевые модели периода расцвета бренда. Проводить изыскания по этой теме было особенно увлекательно. Я считала, что «Мисс Пятница» специализировалась в основном на платьях и комбинированной одежде, но, оказывается, аксессуары тоже играли большую роль. Сумочка Джинти, широкополая шляпа Карли, поясок Рита из рыжей замши. А какой был трикотаж, нет слов. Помимо симпатичных свитеров и маек, выпускались шерстяные платья, вязаные топы и, наконец, легендарная понча Пипа – взрыв красного, оранжевого и желтого цветов с экстравагантной бахромой по низу и помпонами на горловине. Пончо украшала обложки всех журналов, было непременным атрибутом гардероба моделей и знаменитостей, и олицетворяло самый дух мисс пятницы. Весело, ярко, живо. Без пипы нам никак не обойтись. Оно должно быть на афишах и всех рекламных материалах. Если за ним придется ехать в Корнуол, значит так тому и быть. Как будет проводиться сам показ? С помощью моделей из местного агентства? и, возможно, женщин старшего возраста, которые в прошлом носили эту одежду. Затраты сложно прикинуть, но по мере того, как летят ночные часы, я чувствую, что со мной что-то происходит, внутри что-то крепнет, это пронзительная радость, которую я не испытывала давным-давно. Чего бы мне это ни стоило, я должна это осуществить. Подобно тому, как Пенни просто создавала свои наряды из головы, мне нужно просто убедить музейных бонс в том, что это будет потрясающее мероприятие и что они будут полными идиотами, если откажутся».